Параграф 40 Чрезвычайно характерно, что геологическое действие человечества в перестройке биосферы сказалось только много времени спустя после его появления в биосфере. Хомо, род человек, появился много декамериат назад, около миллиона лет. Хомо sapiens, вероятно, около полумиллиона лет назад. Но еще до выявления рода Хомо, мозг его предков или близких к нему организмов достиг уровня, отличавшего его умственную деятельность от других млекопитающих. Синантропус пекиненсис, которого можно считать предком рода Хомо, обладал уже культурой, владел огнем и, по-видимому, речью. Корни геологической силы разума могут быть очевидно прослежены глубже эры Хомо, далеко вглубь веков, за декамириады до выявления рода Хомо.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 и в царстве инков, по крайней мере, в 609 году до Рождества Христова, почти за 2000 лет до выявления его в Западной Европе. Независимость древнеиндийской математической мысли от древнеэллинской очень сомнительна. Однако нельзя упускать из виду, что употребление нуля чуждого эллинской математики известно в древнеиндусском культурном мире уже в VII веке до нашей эры, может быть раньше. С этой точки зрения обращает на себя внимание знание нуля в Перу уже в седьмом веке до нашей эры. Владимир Иванович Вернадский имел в виду работы автора о календаре племени Майя. Сейчас начинает выясняться картина более точно. Археологические находки указывают, что около 3000 лет до нашей эры 0 и десятичный счет были известны в дуарийской цивилизации Махенджо-Даро в бассейне Инда, находившейся в контакте с Месопотамией. В эпоху Хаммурапи, 2000 лет до нашей эры в Вавилоне алгебраические знания достигли такого состояния, которое не может быть объяснено без допущения работы научной теоретической мысли. Очевидно, потребовались многие столетия, если не тысячелетия, чтобы этого добиться. Вместе с тем... Все указывает, что 6000-7000 лет назад миграции, передвижение людей тогдашних социальных образований и связанное с этим знание мореходства, их подвижность были большими, чем это наблюдалось в последующее историческое время. В это время количество населения не могло быть велико. Небольшие группы людей или семьи могли быстро перемещаться.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 В исторических преданиях и в раскопках мы можем изучать отголоски чуждой нам биосферы того времени. Человек пережил первое наступание ледников, начало ледникового периода, в Плеоцене. Может быть, это был социально живший другой его род, а не род Хомо. Он пережил и то наступление влажных лесов и болотистых пространств, которое сменило леса и степи предшествовавшего ему состояния биосферы, царством млекопитающих,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 Мне кажется вернее всего, что это связано с неполнотой и случайностью дошедшей до нас греческой математической литературы. Третий век до нашей эры, третий век нашей эры. Важен факт, может быть связанный только с этой форс-мажор и, если это так, то несущественный. Едва ли, однако, поправки будут такие, которые заставили бы нас изменить современные представления по существу. Возможно, что сознание необходимости искания научного понимания окружающего как особого дела жизни мыслящей личности независимо возникло в Средиземноморье, Индии и Китае. Судьба этих зарождений была разная. Из эллинской науки развелась единая современная научная мысль человечества. Она прошла периоды застоя, но в конце развелась до мировой науки 20-го столетия, до вселенскости науки. Периоды застоя достигали длительности многих поколений, больших потерь ранее узнанного. Максимальные перерывы достигали 500 тысяч лет, но все же традиция не целиком прерывалась. Параграф 45. Параграф 43. Для области китайских культур мы пока не можем утверждать с достоверностью достижения стадии научных знаний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 не вошло в быт, в мотив поведения личности, научное объяснение природы. Не было удавшихся попыток выйти из влияния религиозных представлений, искать критерия для познания правильности религиозных и бытовых убеждений. Критерий, организованная научная мысль, создался отвлеченной работой отдельных личностей в анализе, в размышлении над правильностью логических утверждений, в создании логики,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 единственную господствующую в нашей науке. Индийская логическая философская мысль оказала огромное влияние на цивилизацию азиатского континента, в странах которого временами, в течение нескольких поколений, шла самостоятельная научная работа создания новых научных фактов и эмпирических обобщений. Это влияние распространялось на Японию, Корею, тибетские, китайские государства и индокитайские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 IV веках до нашей эры, эпохи создания эллинской науки. Эллинская наука сохраняла свое положение почти тысячелетия, примерно до 3-4 веков нашей эры. Остановка и ослабление, в конце концов упадок научной работы, в эти века происшедшие, только отчасти связаны с государственным развалом и с политическим ослаблением Римской империи.